Глава 4. Синти сказала. "У меня был тяжелый день, и хочется выпить. Обычно здесь бывает скотч. Вы как?" "Я в деле", ответил Ним. Прошел час с того момента, как они с Карен занимались любовью, и теперь она спала. Ему тоже нужно было выпить. Старшая сестра Карен пришла около двадцати минут назад. открыв дверь своим ключом ним чуть раньше успел одеться она представилась как Синтия Вулвард. сразу же предваряю ваш вопрос мой муж, к сожалению, не связан с той богатой семьей. наверное я полжизни отвечаю на этот вопрос и теперь предваряю его со слон было проще спасибо сказал он. я запомню раз и навсегда. Синтия, как он заметил, несмотря на некоторое сходство, отличалась от Карн. Карн была стройной блондинкой, Синтия брюнеткой с полноватой, но умеренной фигурой. Синтия казалась более решительной, но это отличие могло возникнуть после недуга, выпавшего на долю Карн. В общем же для сестер Была редкая естественная красота: тонкие симметричные черты лица, полные губы, большие голубые глаза, безупречная кожа, изящные руки, элегантность. Ним решил, что обе представительницы Слоуну наследовали свое очарование от матери, Генриетты, которая сохранила следы прежней красоты. Ним вспомнил, что Синтия на три года старше Карнтость. Ей было 42, хотя выглядела она значительно моложе. Синтия принесла виски, лёд и содовую и смешала два напитка. Размеренные даже несколько скупые движения показывали, что она умеет держать себя в руках. Сразу же после своего приезда она сняла мокрый плащ и повесила его в ванной, обменялась с ним приветствиями и тут же проинструктировала — Посидите и расслабьтесь. Вот вечерняя газета. А я позову Чисе сестре. Она зашла в спальню Карен, закрыла за собой дверь, так что ним различал только приглушенный звук голосов. Через пятнадцать минут она вышла от Карен и объявила, что та уснула. Теперь, сидя напротив, она помешивала ликер со льдом в своем бокале. Я знаю, что случилось сегодня вечером. Карен рассказала мне, прервала она недолгое молчание. Ним даже вздрогнул от такой примоты. "Ясно", единственное, что он смог вымолвить в ответ. Синтет откинула голову назад и рассмеявшись, погрозила ему пальцем. "Вы испугались, подумали, наверное, что я стану мстительной старшей сестрой". Вызову полицию и заявлю об изнасиловании. Не уверен, что хочу или что нужно обсуждать с вами. Сухо начело. Ох, да ладно. Синтия не переставала смеяться. Внезапно её лицо стало серьёзным. Слушайте, не мрот. Могу я так называть вас? Извините, если смутило вас, я вижу, что смутило. Так что позвольте сказать вам кое-что. Карен считает тебя добрым, мягким, любящим мужчиной. А встречу с тобой самым важным событием в своей жизни. И если тебя интересует мнение со стороны, то я считаю так же. Не ему ставился на неё. Второй раз за сегодняшний вечер он увидел женские слезы. Проклятье, совсем не хотелось этого. На платочком Синтия промокнула глаза. "Думаю, я так же счастлива и довольна, как и Каран", и по-дружески добавила. "Ну, почти так же". Возникшее минуту назад напряжение пропало. Усмехнувшись, ним признался: "Могу сказать только одно. Будь я проклят". "Я могу сказать больше и скажу", заметила Синтия. Но сначала, как насчет того, чтобы еще выпить? Не дожидаясь ответа, она взяла стакан Нимы и снова наполнила его, так же как и свой. Вернувшись на место, она сделала глоток и продолжила аккуратно подбирая слова. Ради тебя я и ради Карен. Я хочу, чтобы ты понял кое-что. То, что сегодня случилось, было чудесно и красиво. Ты можешь не знать или не понимать этого. На некоторые люди относятся к инвалидам как к прокажённым. Я видела это сама. Карен сталкивается с этим чаще. Вот почему в моём справочнике ты именуешься как хороший парень. Ты вёл себя с ней как с настоящей женщиной. О, господи, вот опять плачу. Платок Синтии был совсем мокрый. ним подал ей свой и она взглянула на него с благодарностью. То, что ты делаешь, Карн сказала мне, что он застенчиво пробормотал. А знаешь, я ведь случайно оказался здесь и увидел Карн. Так обычно и бывает. И то, что произошло между нами, ну, я этого не планировал. Я никогда не думал. Ним запнулся. Так получилось. Я знаю, сказала Синти. «И раз мы об этом заговорили, разреши мне задать тебе вопрос. Испытываешь чувство вины? Да, кивнул он. Не надо. Однажды, когда я думала, чем помочь Карен, я прочитала заметку, написанную Милтоном Даймондом. Это профессор медицины на Гавайях, изучающий сексуальную жизнь людей с ограниченными возможностями. Не помню точно его слов, но смысл написано в следующем. У инвалидов и без того достаточно всяких проблем, чтобы обременять их чувством вины. Для них сексуальное удовлетворение имеет более высокую ценность, нежели общественное одобрение. Таким образом, в сексуальном плане для инвалидов все приемлемо. и Синтия добавила яростно. Так что какое бы там чувство вины не мучило тебя, избавься от него. Не уверен, сказал Ним. Можно ли еще чем-то удивить меня сегодня? Тем не менее, я рад, что мы поговорили. Я тоже. Это касается Карен. И я рада узнать о ней больше, как и ты. Синтия продолжала потягивать свой скотч, затем проговорила задумчиво: Ты мне поверишь, если я скажу, что когда Карен было 18, а мне 21, я ненавидела ее? В это трудно поверить. Это правда. Я ненавидела ее, потому что все внимание родителей и их друзей было адресовано ей. Иногда мне казалось, что я вообще не существую. Всегда было так. Карен это, Каренэта, то. Что нам сделать для дорогой, бедной Карен, И никогда, что нужно здоровой, нормальной Синки. Был мой 21 день рождения. Мне хотелось собрать большую компанию, но мама сказала, что это неуместно из-за Карен. Поэтому состоялось лишь небольшое семейное чаепитие. Мои родители и я. Карен была в больнице. Чёк с дряным дишевым пирогом. Что касается моих подарков, они были чисто символическими. Ведь на счету был каждый цент. Мне стыдно признаться, но в эту ночь я молилась, чтобы Карен умерла. Он, оступившем молчании даже через опущенные шторы, Ним слышал, как в окна стучит дождь. Он был тронут откровенностью Синтии. Но где-то в уголке сознания копошилась мысль: благодатный дождик. Для коммунальщика дождь или снег означает запасы гидроэлектроэнергии. Он надвлёкся от этих мыслей и обратился к Синтии: И когда и изменились твои чувства? Не так давно, и менялись они постепенно. Перед этим я пережила мучительный период вины. Вины из-за того, что я здорова, карн нет, вины из-за того, что я могу делать то, чего она не может: играть в теннис, ходить на вечеринки, обниматься с мальчиками. Синтия вздохнула. Меня не назовешь хорошей сестрой. Но ты сейчас хороша. Насколько это возможно после забот о муже, доме и детях. Только после рождения первого ребёнка я начала понимать и принимать во внимание мою младшую сестру. И мы стали ближе. Теперь мы доверяем друг другу свои тайные мысли. Нет ничего, что я бы не сделала для Карен, и нет ничего, чего бы она мне не сказала. Это я уже понял, кивнул Ним. Совсем разоткровенничавшись, Синти рассказала ему о себе. Она вышла замуж в 22 просто потому, что хотела уйти из дома. Её муж постоянно менял работу. Однажды он был даже торговцем обуви. Ним подумал, что замужество её было не из удачных, и, наверное, она жила с мужем ради троих детей. До брака Касинтия брала уроки пения. Теперь четыре раза в неделю она по ночам поёт в захудалом ночном клубе, чтобы дополнить скудный заработок мужа. Сегодня ночью у неё выходной, поэтому она здесь, муж сидит дома с ребёнком. Пока не говорили, Синтия выпила ещё два скотча. Нем отказался. Он заметил, что её язык стал немного заплетаться. Наконец с ним поднялся Уже поздно. Мне нужно идти. Я дам плащ, сказала Синти. Тебе он понадобится, чтобы дойти до машины, и добавила. Если хочешь, то можешь остаться. Этот диван превращается в кровать. Спасибо, но я лучше пойду. Она помогла ему надеть плащ, а на пороге поцеловала в губы. Это тебе от Карен. Немножко от меня. по дороге домой он пытался выкинуть из головы навязчивую мысль, которая оказалась ему хищной, предательской. В этом мире так много привлекательных женщин, и так много среди них доступных и согласных разделить с ним сексуальное удовольствие. Опыт, инстинкты, знаки внимания подсказывали ему, Синтия тоже была доступна.